«Молодец! Правильно, Краснодевица!» Ласково поглядывая на свою юную гостью, воскликнул мужчина и, протянув ей руку, предложил. «Теперь давай знакомиться. Я заведующий торговой плавучей базы Тихон Иванович Скобеев. А тебя как зовут?» Надюшка подала руку и, почувствовав крепкое пожатие, ответила Скобееву таким же сильным пожатием. «Надежда, я. Зовут меня Надюшкой». А у тебя, красная девица, Надежда Селенка водится. Молодец. Чем сильнее, тем легче жить на свете. Учти, красавица. Ну, пойдем. Покажу тебе все наши сокровища. Тихон Иванович зашагал по узкам, увлекая за собой Надюшку. Все три пауска были причалены один к другому, борт к борту. С берега на ближний паузок был перекинут узкий трап. Когда Тихон Иванович пошел по трапу, Надюшка остановилась. Трап под тяжестью его тела выгибался, пружинил и зыбился. Скобеев оглянулся, сверкнув карими глазами, засмеялся. «Ну, это ты зря, краснодевица, Надежда. Такой трап двух мужчин-грузчиков с поклажей выдерживает, Она с тобой и подавно. Ну, иди скорее, смотри наше богатство». Скобеев отомкнул увесистый, слегка подернутый ржавой накипью замок и поднял крышку за подни. Открылся ход в трюм. Надюшка спустилась вслед за Скобеевым по крутой лестнице на дно пауска. Товаров здесь было тьма-тьмущая. На полках, протянувшихся вдоль стенок, штабелями лежали разноцветные куски материи, платков, полотенец, коробки с пуговицами, бусами — одежными крючками, а в глубине трюма свешал поднятых к самой палубе спускались пышные хвосты и и белок, и колонков. Видно было, что база ведет торг успешно. Большую выгоду принесет она государству. «Ого! И я чему у вас, таежные жители, нарядить!» С искренним восторгом воскликнула девушка, одним глазом уже прикидывая, какую из этих материй купить себе на платье. После осмотра первого паузка Тихон Иванович показал Надюшке и второй, и третий. В этих паузках были и другие товары. Съясное, мука, крупы, соль, промысловые охотничьи припасы, порох, дробь, пистоны, даже ружья и рыболовные снасти, сетевая и неводная дель, блесна. Так и в здесь полным-полно было разной пушнины. На палубе третьего паузка возвышался ярус бочек, издававших острый запах соленой рыбы. «Ну как, Надежда, есть кое-что у нас по мелочи?» — хитровато прищурив глаза, спросил Скобеев. Он понравился Надюшке с первой минуты. Теперь, когда она осмотрела всю базу, ей показалось, что она знает этого веселого и приветливого человека много лет. С ним было просто хорошо. И она смущалась только в самом начале разговора. Да уж надо бы лучше, да некуда, дядя Тихон, восторгалась Надюшка. Черед дошел до покупки выдры. Девушка нахмурилась, жар кинулся в руки, ладони вспотели. В уша зазвучал наказ Парсилия Игнатьича. Смотри, ох, смотри, оба обжурят. Они хоть и товарищами прозываются. А своя рубашка и у них ближе к телу. И Порфирий Игнатьевич назвал цену, какую, по его мнению, должны заплатить на базе за выдру. Скобеев несколько минут рассматривал шкурку, он нюхал ее, сложив губы трубочкой, раздувал мех, стряхивал и даже тискал в своей узловатой петерне. Пока они осматривали товары, Скобеев кое-что успел узнать от надюжки ее жизни. — Сколько хозяин твой красно велел за выдру взять? — прищурить спросил Тихон Иванович. Надюшка вспыхнула, зная ухватку Парфия Игнатьича ценить свое в втридорого. Но поступить по-другому она не могла. Сдавленным от волнения голосом назвала цену, назначенную дедом. Скобеев от удовольствия даже подпрыгнул. — Продешевел жмот! — с азартом закричал он. И как еще продешевил-то? На треть выше его цены база платит. Шкурка выдры первый класс. Она пойдет по высшей сортности. Вот так красно делится.